Вот, в лупу посмотрите. Всего один лист отпечатали таких марок, потому что печатали их со старой матрицы. На предыдущих листах треугольничек еще был на месте, на последующих матрицу заменили новой. Не деритесь, вот вам еще одна лупа. Кроме того, продолжал дедушка, марки с этой матрицы пан Франтишек использовал и в составлении пар. Тестая марка и гашеная. Мне знакома его манера составлять из них пары. Я их и раньше встречал, можно сказать, знаю в лицо. Так вот, марки на наклейках в полном порядке. Боже, все опечатки, все надпечатки, все надписи. Но вот марки из других кляссеров. Положив лупу на стол, Яночка вновь заняла позицию за спиной дедушки, который раскрыл один из кляссеров. Павлик занял место рядом с сестрой. «Вот смотрите», — сказал дедушка, — «видите? Чистые марки, полный подбор выпусков, ошибок, опечаток, оттенков и сортов бумаги. Хотя, надо правильнее было бы сказать, не полный подбор. Видимо, был полный. Между экземплярами нашей первой марки вставлены, видите?» «Русские марки, они очень похожи, ведь, как известно, наши первые марки делали по образцу русских, а они нам ни к чему, к тому же в большинстве своем гашеные, а наших нет». Дедушка услышал на тяжелый вздох у себя за спиной и с горечью продолжал. «А вот серия польских марок, выпущенных для австрийской части Польши». «Где ты видишь серию?» – захотел уточнить Павлик. «Я вижу всего две марки». Ты прав. Часть серии. Взгляните, как марки вложены в карманчики. Вот эти две. Аккуратно. С небольшим интервалом. Прямо. А все остальные натыканы кое-как в криве кость. Иногда по две штуки сразу. И какие марки. Австрийский император. Массовка. Тьфу. И очень похоже, что сначала коллекция была аккуратно разложена и состояла из подобранных серий. А потом кто-то забрал часть и в спешке воткнул на их место что-то немного их напоминающее. Вот ты, Яночка, упоминала о подмене. Очень-очень возможно. Подмена имела место. Да, видно, так и было. И человек, который это делал, или плохо разбирался в марках, или страшно торопился, сказала Яночка. И то, и другое, подтвердил брат. А возможно, к тому же занимался этим в темноте. А дальше? А дальше все в порядке, ответил дедушка. В основном нормально подобранные серии. Из коллекции пана Франтишека я обнаружил тут еще серию с Большим Орлом с 19 -го года. Это из его коллекции. Я уверен, его характерная манера составлять серии. Одна и та же ошибка при печатании, и рядом две марки, чистая и гашеная. Тут ничего не украдено а в последнем классе иностранные марки. Так сколько же тебе не хватает теперь, чтобы полностью восстановить коллекцию пана Франтишика, поинтересовался Павлик? Приблизительно две трети. Но, уверяю вас, уже вот эта одна треть, которую вы раздобыли, доставляет мне огромное счастье. Ведь до сих пор у меня была всего какая-то одна пятидесятая часть, не больше. Вот этот кляссар... Подлинное сокровище. Хоть раз какая-то польза от этих дурацких наклеек, вздохнула Яночка. Думаю, он только потому и не позаменял эти марки, что они не вложены в кармашки, а приклеены. Не мог же он так быстро заменить их, как те. А в ценности марок, выходит, не разбирался. А зачем же пан Франтишек пользовался наклейками, осуждающий поинтересовался Павлик, который все-таки в марках разбирался. Дедушка вздохнул. Да, в самом начале коллекционирования он еще пользовался наклейками. В то время это был очень прогрессивный метод, ведь кармашки еще не изобрели, и многие коллекционеры просто вклеивали марки в альбомы. Кляссеров еще не было, а тут марка аккуратно приклеена с помощью тонкой бумажки к странице альбома. Причем... К обратной стороне марки подклеивался узкий конец наклейки, а к странице альбома широкий. Вот дедушка пана Франтишика, о котором я вам рассказывал.